Подготовка к практике. Первое. Заранее создайте себе привычку отмечать в уме или даже записывать все свои сновидения, детально вспоминая их каждое утро. С каждым днем вы будете помнить все больше красочных сюжетов, развивая свою сновидческую память, которая в разы увеличит эффективность вашей практики фазы. Второе. Заранее старайтесь нормализовать свой сон и спать больше обычного. Регулярно ложитесь спать не позже 12 ночи и старайтесь спать не меньше 7, 8 часов ночью и днем в сумме. Третье. Выберите 2-3 ночи на неделе, когда вы можете спать дольше обычного, одни перед этими ночами наименее загружены для вашей психики и общими жизненными задачами. Четвертое. В день перед практической ночью старайтесь чаще вспоминать о ремпсихологии тщательно придумывая свои действия для входа в фазу и пути решения проблем в ее пространстве. Как ваша проблема, так и пути ее решения в фазе должны быть не только важными, но и по-настоящему интересными для вас. Вы должны так подобрать свои действия, чтобы в итоге, в нетерпении ждать их применения. Пятое. В день перед практикой не переедайте, но и не морите себя голодом. Старайтесь избегать пищи, которая вызывает у вас дискомфорт. К вечеру мысли о еде не должны вас беспокоить ни в каком виде. 6. Днем перед практической ночью выделите 10-15 минут, чтобы имитировать свои попытки входа в фазу. Лежа и с закрытыми глазами, потренируйте техники, о которых вы узнаете чуть позже, и воображайте конкретные действия в рамках REM-психологии. 7. Запланируйте засыпание в интервале с 9 до 11 часов вечера. 8. В последние часы перед сном старайтесь как можно сильнее сузить информационный поток в ваш мозг. Меньше общения в интернете, новостей и интеллектуальных задач. 9. В последний час перед сном проветрите спальню, постелите чистую постель и аккуратно заправьте ее. Позаботьтесь, чтобы ночью вам было не холодно и не жарко, а также удобно. 10. В последний час перед сном приглушите свет в помещениях, где будете находиться. Старайтесь меньше смотреть в яркие экраны устройств. Одиннадцатое. Заранее поставьте будильник на время, которое превышает вашу общую длительность сна приблизительно на 2 часа, чтобы спать и делать попытки до этого предела. Ночные и утренние попытки должны осуществляться до этого сигнала. 12. Сразу перед сном — Максимально зашторьте окна или используйте маски для сна, а также позаботьтесь о тишине, для чего могут понадобиться беруши. Если возможно, то лучше выключить телефон и предупредить близких не беспокоить до вашего полного пробуждения. Также стоит побеспокоиться о домашних животных, чтобы они не помешали в ответственный момент. 13. Во время засыпания некоторое время снова прокручивайте в голове ваши техники фазы, и планы действий в ней.